Алексей Водовозов. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, медицинский журналист. Пациент разумный. Ловушки врачебной диагностики, о которых должен знать каждый. Предисловие.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 воспользуются проложенным мною маршрутом в обход наиболее увесистых псевдомедицинских граблей в диагностике.